Глава 14. Император Павел I в Казани. В ноябре 1796 года Екатерину II на троне сменил ее сын Павел Петрович, ставший императором Павлом I. Человек этот вошел в историю России с довольно неоднозначной коннотацией. Он и жестокий тиран, и солдафон с немецкой закваской, и уродец, увлеченный муштрой. С другой стороны, в последнее время отношение к личности и деятельности императора Павла I изменилось. Оказывается, еще современники отмечали высокие душевные качества Павла I. Солдаты его любили и называли своим отцом. Павел I обладал феноменальной памятью, свободно изъяснялся на нескольких европейских языках. Довольно ярко были выражены и художественные склонности юного князя. Павел I обожал театр и понимал толк в живописи. Вскоре после восшествия Павла I на престол были отменены чрезвычайный рекрутский набор по десять человек с тысячи «Хлебная подать», крайне разорительная для крестьян. Затем вышел запрет на продажу крестьян без земли. Ренат Хайрулович Бекбулатов. Российский историк, крыевед и писатель. «А главное...» Как оказалось, Павел I пресекал злоупотребление во всех областях управления. И, кстати, именно с этой целью в мае 1798 года он со своими сыновьями Александром и Константином совершил большую поездку по России через Новгород и Тверь в Москву, оттуда в Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Тихвин, Новую Ладогу и Шлиссенбург. Павел I отправился в Казань с целью осмотра войск Оренбургской военной инспекции, которые были стянуты из Оренбургской, Казанской, Уфимской и Пермской губерний. Император провёл в Казани целую неделю, сопровождаемой Большой Свитой, для которой на станциях выделяли по 400 лошадей. 24 мая, прибыв в Свияжск, последнюю остановку перед Казанью, Павел I в тот же день отправился в Казань на катере, подготовленным Казанским Адмиралтейством. Вечером катер вошел в Казанку, где у Тайницкой башни Кремля была устроена специальная пристань, привлекая большое количество зрителей. Однако катер сел на мель, и высокие особы были вынуждены пересесть в лодку простого лодочника. Когда казанский военный губернатор Борис Морец Петрович Даласси вручил императору рапорт, он пал на колени и толпа последовала его примеру. Въехав в Кремль через Спасские ворота, император под звуки колокольного звона направился к Благовещенскому кафедральному собору, где приложился к святыням, а затем отправился в свою квартиру, которая оказалась совершенно неподходящей для царствующей особы. Это был дом генерал-майора Алексея Петровича Олецкого, находившийся на краю Арского поля, на выезде из города. Историк и краевед Н. П. Загоскин описал его следующим образом: неказистый, старенький приземистый деревянный одноэтажный флигель в пять окон по улице. До настоящего времени дом не сохранился. В 1940 году на его месте был построен жилой дом, стоящий и поныне на улице Горького под номером 17. Н. П. Загоскин подробно описал, как проводил время Павел I в Казани. 25 мая, на второй день пребывания, он утром принимал делегации, а вечером присутствовал на торжественном мероприятии в дворянском собрании в свою честь. 26 мая император провёл инспекцию войск, а вечером был приглашён на бал, организованный в его честь в доме бывшего казанского генерал-губернатора и правителя казанского наместничества С.М. Баратаева. На этом балу присутствовали мусульманские муфтии, Высшее мусульманское знать и купечество, а императору представляли казанских татарок и купеческих жен и дочерей. На балу выступал хор певчих и играл оркестр помещика Павла Петровича Есипова. Его величество изволил быть весел и три раза танцевал. И его старший сын Александр тоже много танцевал, а вот Константин быть не изволил. За представление государь пожаловал владельцу труппы П.П. Есипову поясную бриллиантовую пряжку. С 27 по 29 мая Павел I присутствовал на военных учениях, где отметил удачную стрельбу, экзерцию с пальбою уфимского полка и разгневался на плохую стрельбу рыльского полка. После окончания маневров Павел I пожаловал орден святой Анны второй степени полковнику А.Ф. Ланжерону, а командиру уфимского полка Л.Н. Энгельгарту Шпагу с Аннинским крестом. Как сообщает Н.П. Загускин, в течение трех вечеров, пока император находился в Казани, у дома, где он остановился, проходили народные гуляния в садах. На эти мероприятия приглашались представители дворянства, купечества и местных мусульман по специальным повесткам от двора. Во время последнего гуляния император принял от городского головы Осипа Семеновича Петрова и представителей купеческого общества подарки, среди которых были изделия местной промышленности, такие как мыло и козлы черного и алого цвета. 30 мая в утренние часы своего последнего дня в Казани Павел I участвовал в закладке собора Казанского Богородицкого монастыря, лично положив первый камень в основание будущего храма. После завершения торжественной церемонии император был благословлен иконой Казанской Божьей Матери, а затем, вместе с сыновьями и свитой, он направился к берегу Волги, где их уже ждал катер. На этом катере высокие гости переправились в село Верхний Услон, откуда продолжили путь в Санкт-Петербург по суше. Жители Верхнего Услона торжественно встретили императора и его сыновей, преподнеся им большого живого осетра в специальном подготовленном корыте. Уезжая из Казани, Павел I, которого поэт Г.Р. Державин назвал «благодатным», соизволил пожаловать 200 тысяч рублей из губернских доходов на строительство нового гостинного двора с рассрочкой на 10 лет без процентов. Император также передал городу мельницу на Казанке и баню в устье Булака, распорядился о выделении значительных участков земли, леса и лугов для города, пожертвовал 10 тысяч рублей на строительство новых лазаретов и предоставил обширный губернаторский дом на Воскресенской, ныне Кремлевской улице, для размещения гимназии. Плюс он выделил 25 тысяч рублей на строительство нового собора Казанского Богородицкого монастыря и разрешил местному помещику Есипову открыть в Казани публичный театр. Павел I не забыл сделать подарки местным дворянам и купцам. В частности, дворянину П.Л. Малоствову от Его Величества из Нижнего была прислана с почтой «Золотая табакерка», а купцу Евреинову был передан перстень, с ахвамарином, осыпанным бриллиантами. Городской голова, купец второй гильдии О.С. Петров, был жалован шпагой. К этому прилагался рескрипт следующего содержания. «Города Казани, господин голова Петров. В изъявление монаршего нашего к вам благоволения за усердие и рачительное исполнение должности вашей, всемилостивейшие, жалуем мы вас шпагою» которую при сём, препровождая повелеванием вам носить в знак отличия, вам от нас данного. Кроме этого, Павел I передал в ведение университета библиотеку князя Потёмкина, ныне в составе научной библиотеки Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета. Полагают также, что Павел I подал идею о переводе из Петербурга в Казань части азиатской типографии Сената, что стало основой для начала книгопечатания в Урско-Камском регионе. Ренат Хайрулович Бигбулатов, российский историк, кривед и писатель